Глава 26. Сплю, прикрываюсь руками и поворачиваюсь на спину. Поля стоит на кровати на коленях и, вооружившись подушкой, злобно смотрит на меня, только что искры из глаз не летят. Почему ты спишь тут? Переживала о тебе, хотела знать, что ты в порядке. И поэтому надо было снять штаны? пищит малышка. Так спать удобнее, убирая руки от лица, И Полли тут же начинает бить меня подушкой. «Ненавижу тебя, извращенец! Я тут сплю, а он...» «Так и сплю». «Вон из моей кровати». «Как скажешь. Но ты главное помни, что тебе нельзя нервничать». Встаю с кровати и думаю о том, как ее подготовить к встрече с ее родителями. «Живот больше не тянет?» «Нормально все». Швыряет в меня подушку, я уклоняюсь. «Не занимай ванную долго, мне тоже надо». Я еду на работу. Полина Серебрянская «Привет, мам», — отвечаю нехотя. Как только Марат скрылся в ванной, и я услышала шум воды, то тут же завибрировал мой телефон. Совершенно не хотелось с ней разговаривать. «Ты знаешь, что твоя сестра уехала?» — горько всхлипывает. «Ну и скатерть у дорожка». «Да как ты?» «Да вот так, мама!» Твоя любимая дочь вчера ночью выставила меня на улицу. Беременную. Она хотела, чтобы я на лавочке ночевала. У вас вообще совести нет. Если ты позвонила, чтобы нервы мне трепать, то я отключаюсь. Как ты разговариваешь? Недоумевает мама. Она раньше от меня такого тона никогда не слышала. Даже наша встреча на улице в подметке не годится. Я настроена по-боевому. Мне надоели все эти издевательства надо мной и унижение. Раньше я не чувствовала в себе опору, а сейчас чувствую. Я самодостаточна, могу о себе позаботиться, и мне не надо присмыкаться перед мамой. Худшее уже произошло. Она меня выгнала. Что может еще случиться? Мама, твоя дочь сделала так, что я осталась без работы, потом без дома. Я беременна, она хоть головой думает, что творит? Она обижена шепчет мама. «А я не обижена?» «Мама, Оля сама приходила ко мне и говорила, что их брак с Маратом фиктивный, а потом передумала, а потом неожиданно он ей стал нужен. Любовь, дети и все такое. Твоя дочь психически больна!» «Полина, что мама?» «Она мне все рассказала!» Голос мамы дрожит, и тут, кажется, я теряю дар речи. Что именно рассказала? Обычно, правда, Оля и моя отличаются. Все. Она сказала про фиктивный брак с Маратом. Ты ее заставила это сделать. Скажи, что ты ей сделала? За что ты так не любишь свою сестру? Мама. Я закатываю глаза. Чувствую, как злость закипает во мне. Сердце отбивает бешеный ритм, а в горле будто ком. Не могу проглотить или что-то сказать сжимает горло изнутри. Ладони вспотели, и я по очереди вытираю их о простыни. Всегда так, когда говорю с мамой. Еще до разговора с ней я чувствую свою вину. Неважно, о чем разговор. О походе в магазин или о том, как я сдала физику. Прихожу с магазина, и мне надо отдать сдачу. А я уже готова, что меня будут ругать, что я не то купила. Например, картофель слишком мелкий или яйца не того сорта. Сдала физику на четыре, а могла на пять. Сдала историю на пять, да кому нужна твоя история? Учи физику, вот она всему голова. Дышать становится тяжело, и я вспоминаю один прием, который мне показал невролог на приеме, когда я разнервничалась. Один длинный вдох носом, затем один короткий, и потом длинный выдох ртом. Так три раза. Не знаю, как это работает, но мне помогает, становится легче дыхание успокаивается краем уха я слышу обвинения от мамы она все говорит и говорит рассказывает мне слова оля я улавливаю что и правда оля рассказала все вот только мама не верит неважно главное она рассказала даже не знаю почему но мне от этого легче я еще раз вдыхаю и выдыхаю пытаюсь успокоиться она сказала не знаю почему Но это не важно. Больше от меня ничего не зависит. Не хотят верить, пусть не верят. Хотят думать, что их Оленька идеальная и замечательная это тоже их дело. Главное, что она сказала. Мам, я ее прерываю на полусловие. Хватит! Это не имеет смысла. Ты о чем? спрашивает мама. Ты не поверишь мне никогда, поэтому разговор не имеет смысла. У тебя своя правда. Вот и живи с ней. Пока. «Но я же не договорила!» «Ну о чем тут говорить? Ты же меня не слушаешь. Ты говоришь то, что хочешь сама, и даже на мгновение не можешь представить, что твоя идеальная дочка Оля могла совершить такое. Она монстр, мама! Монстр! Она выставила меня на улицу беременную, лишила работы. Вот теперь и живите с этим. Оставьте меня в покое. Хочу еще что-то сказать» но тут у меня вырывают телефон, открываю глаза и поворачиваюсь. Передо мной стоит Марат, на нем только полотенце на бедрах. Главное – не рассматривать его и не подавать виду, что он, как всегда, идеален. Моя молодая трепетная психика не способна такому противостоять. Он отключает звонок и швыряет телефон в сторону, на кровать. Хватит на сегодня стресса. Самый большой в моей жизни стресс – это ты. Стараюсь не разглядывать его идеальное тело, покрытое капельками воды, которые медленно стекают по груди, затем очерчивают рельефный пресс и исчезают на белом, махровом полотенце прямо там, где начинается дорожка темных волос. И о чем я думаю? Он гад редкостный, а еще я беременна. Мне вообще должно быть не до этих мыслей. Но почему-то до них. А беременным вообще можно? Я как-то не задавался этим вопросом, а вот сейчас прям интересно стало. — Поэтому давай! — я показываю на ванную и отворачиваюсь. — Оденься там и все такое. Мою одежду еще не привезли. Спокойным шагом выходят из комнаты. Я скучал по тому, как ты сладко смущаешься. — И теперь ты будешь тут голый дефилировать? — кричу я вслед, но Марат не отвечает. Я слышу, как он стучит чем-то на кухне. Пользуясь случаем, я бегу в ванну, только стоя под водой понимаю, что у меня тоже нет чистой одежды. Хорошо, хоть полотенце тут есть, а еще халат, вот только такой размер, что на животе не сходится. Вижу на полке еще один халат, мужской, я в нем точно утону, Шит, как на медведе. Отлично помещаюсь в халат, прикрываю живот. Ловлю себя на мысли, что Марат мог специально оставить его, чтобы мне было что надеть. Но это вряд ли. Не мог он о таком подумать. Когда я выхожу из ванной, то чувствую запах еды. От голода уже желудок сводит. И как только появляюсь на кухне, то наблюдаю, как Марат готовит завтрак. Все в том же полотенце. Отлично смотрится на кухне. Поднимает на меня взгляд и улыбается. «Дорогая, завтрак готов!» Хищная ухмылка снова на его лице. «Не веди себя так, как будто мы женаты!» Фыркаю и подхожу к холодильнику. Долго изучаю его, а потом вздыхаю. «Ищешь что-то определенное?» – спрашивает Марат. «Молока хочу, изжога замучила», – поглаживаю живот. «А еще хочу творог. Странный у меня рацион». «Нормальный для беременной. Тебе нужен кальций и белок». «А ты так много знаешь про беременность?» «Читал». Марат заглядывает в свой телефон и что-то там печатает. «Так что у нас на завтрак?» «Овсянка, омлет, и через 10 минут доставят молоко с творогом». «С голубикой?» – пытая удачу. «Ну а вдруг? Можно же мне немного покапризничать? Все беременные так делают?» «С голубикой!» – кивает Марат и снова что-то пишет в телефоне. Голубика прибудет через 20 минут. «Ну а пока? Чай?»